Глава 8. Китайский язык Ерофея Хабарова. Как русские первопроходцы на Дальнем Востоке впервые встретили китайца. Выходцы из Китая и люди Древней Руси впервые встретились еще в эпоху Золотой Орды и монгольских завоеваний, прокатившихся по всей Евразии от Желтого до Черного моря. Однако время не сохранило подробности тех встреч, состоявшихся почти в 8 веков назад. О деталях изначальных контактов наших предков с китайцами-ханьцами мы сегодня можем только догадываться. Зато архивные записи 17 века сберегли для нас подробности первой встречи на берегах Амура русских первопроходцев с представителями самого многочисленного этноса Дальнего Востока. И те языки в расспросе мялися. На рассвете, 3 апреля 1652 года, расположившийся у берега Амура отряд первопроходцев Ерофея Хабарова неожиданно подвергся атаке облаченных в железной доспехи всадников. Двум сотням русских, пришедших сюда по следам драматичной эпопеи Василия Пояркова пришлось в тот день отбивать натиск почти двух тысяч вооруженных противников. «И мы, казаки, дрались с зари и до сход солнца», – рассказывал позднее сам Хабаров о том долгом бое. Русские оказались боеспособнее, отразив первый удар, они перешли в контрнаступление. Умело используя три пушки и ручные пищали, первопроходцы разгромили нападавших. божьей милостью и государевым счастьем и нашим родением их собак побили многих», – позднее докладывал якутскому воеводе Хабаров. Бой происходил в трех верстах от современного села Ачан в Амурском районе Хабаровского края. Предводитель горстки первопроходцев, наверное, очень бы удивился, узнай, что спустя столетия земли, где он жестоко грабил и героически воевал, назовут по его прозвищу. Само прозвище Хабаров происходит от слова «Хабар», которое три с лишним столетия назад у наших предков означало «удачу», «везение», «прибыток» или «поживу». Тот день, 3 апреля 1652 года, оказался для казаков Хабарова действительно и удачным, и с поживой. Первопроходцы не только победили, но и взяли богатую добычу. «830 лошадей с запасы хлебными, да отбили 17 пищали скорострельных, да две пушки железные, да 8 знамен», гордо перечислит Ерофей Хабаров свои трофеи в донесении российским властям. Среди захваченного оказалось и несколько языков, то есть пленников, у которых можно было добыть и необходимые сведения о противнике. Вообще такой язык для русского языка это не просто аммоним, один из очень немногих военных терминов, сохранившийся в нашей речи с неизменным значением и звучанием от средних веков до наших дней. «И тех языков яз Ерофейка расспрашивал накрепко, и те языки в расспросе мялися», доносил Ерофей Хабаров в Якутск о последствиях боя. Для наших предков такая формулировка была стандартной и более чем понятной, емко означая, что пленники давать сведения отказывались и информацию о них вырывали под пыткой. Информация же была крайне нужна. Отряд Хабарова к тому времени уже третий год покорял берега Амура, хорошо изучив местные племена, но атаковавшие первопроходцев люди конные и куячные, то есть в куяках, железных доспехах, были новым противником. Первопроходцы уже знали, что это войско царя Багдойского, то есть армия Маньчжурского императора, пришедшая из большой страны, лежащей далеко к югу от Амура. О новом сильном противнике и о землях к югу срочно требовалось узнать как можно больше. И вот эти сведения неожиданно согласился добровольно дать один из языков, внешне немного отличавшийся от прочих пленников. «Я с вам казакам скажу всю свою правду, чего де таить», весьма психологично передает тот момент донесения Хабаров, написанное для якутского воеводы 366 лет назад. Вот так драматично началась самая первая встреча русских первопроходцев Дальнего Востока с настоящим китайцем. «Даурские бабы и никанский мужик-кабышейка» Странный пленник рассказал русским не только о походе маньчжурских-багдойских войск против появившихся на Амуре русских, но и поведал личную историю. О том, что родился он далеко к югу от Маньчжурии, в совсем другом государстве, в Никанской земле, расположенной за большой пограничной рекой, впадающей в море. «А людей по той реке много», — передают записи Хабарова рассказ китайца. «А людям тем зов Никаны, лица у них черные, бородатые». А другая де река есть и неподалеку, а по той де реке живут и Неканыши многие люди, да город на той реке стоит, а в том де городе живет царь Неканский Зюлзей. Да и ныде города и по той реке есть многие, все каменные, а мы от Багдойского царя, что де нас Неканских людей Багдойский царь воюет, а всей земли овладеть не может, потому что та Неканская земля не несказанно велика». Действительно, в те десятилетия богдойский царь, то есть предводитель маньчжурских племен, начал завоевание Китая. Немало китайцев, плененных на той войне, попадало на север. манжуры делали их рабами, либо заставляли служить в своих войсках. Именно таким манжурским пленником, насильно зачисленным в армию, и был китаец, впервые встретившийся русским и допрошенный Ерофеем Хабаровым. Понятно, почему пленник не стал запираться и дал информацию о манжурах Китайцу незачем было хранить верность своим поработителям. Глава русских первопроходцев на Амуре сразу сообразил, что в его руки попал очень ценный источник о совсем неведомых землях. Хабаров тут же попытался выжить из пленников все сведения о неизвестном, но явно богатом и развитом государстве с множеством населения и каменных городов. Необходимо понимать, что разговор Хабарова и китайца происходил при переводе фактически через пять наречий. Русские первопроходцы в те годы ни маньчжурского, ни тем более китайского языков не знали. «И у нас того языка не знаем, толмачей нет, лишь переводом те даурские бабы сказывают», так охарактеризовал непростую лингвистическую ситуацию сам Хабаров. Для общения с иноземцами первопроходцы традиционно использовали в качестве переводчиц местных женщин, попавших к ним в плен, либо присоединившихся добровольно к столь удачливым добытчикам. Некоторые амурские племена были родственны маньчжурам и могли частично понимать их язык. Плененный манжурами китаец, вероятно, тоже что-то знал из манжурского наречия, но едва ли хорошо. В общении с завоеванными китайцами сами маньчжуры обычно использовали северокитайский диалект, который от диалектов обитателей юга Китая отличается больше, чем, например, русский язык, от польского. Одним словом можно только удивляться, как при такой мешанине, последовательном переводе с какого-то китайского диалекта на маньчжурский язык, с маньчжурского на даурский и лишь потом на русский, Хабаров хоть что-то понял из рассказа китайца по имени Кабышейка. Кабышейка или никанский мужик Кабышейка, именно так через многоступенчатый перевод русские первопроходцы передали звучание, а может значение имени, а может прозвище китайского пленника. Как его в реальности звали на родном языке, мы уже никогда не узнаем. В нашей неканской земле родятся шелки разные. До встречи с необычным пленником никто из первопроходцев ничего не знал и не мог знать о Китае. Ведь в ту эпоху даже в столичной Москве профессиональные дипломаты из посольского приказа обладали крайне скудными сведениями о той части Азии. Однако, несмотря на отсутствие знаний и все лингвистические препоны, Ерофий Хабаров со слов наканского мужика Кабышейки дал поразительно точное описание текущего положения Китая и его экономической географии. «В нашей неканской земле родятся шелки разные, а делают из шелков из тех камки и атласы, и бархаты, а бумагу, где хлопчатую сеют, а из той бумаги делают кумачи» пересказывал первопроходец слова китайца в донесении якутскому воеводе. Хабаров и его люди никогда не видели, как растет хлопок или зреет бабочка в шелковом коконе, но слова китайца, прозванного кабышейкой, поняли верно. Сами термины «никанцы», «никанская земля» или «никанское царство» возникли именно из-за перевода показаний кабышейки через маньчжурский язык. Нихань или никань, Так манжуры презрительно именовали завоеванных китайцев, которые сами себя называли хань или ханьцы. Хабаров в своем донесении невольно перенес манджурский термин в русский язык, он же со слов Кабышейки. Верно отметил, что у обитателей Никанской земли лица черные, бородаты. южные китайцы действительно смуглее бородатия своих северных сородичей. В донесении Хабарова упоминается и имя воюющего с манжурами царя Никанского Зюлзэй. Удивительно, но тут первопроходец, несмотря на трудности перевода и абсолютное несовпадение фонетики русского и китайского языков, смог довольно близко передать реальное звучание иноземного имени. Ведь речь явно идет об одном из последних императоров династии Мин по имени Юйцзянь. За несколько лет до встречи Хабарова и Кабышейки на берегах Амура, далеко на юге Китая, царь Зюлзей, он же император Юйцзянь, безуспешно, но героически пытался сопротивляться нашествию маньчжуров. Перевод через несколько наречий породил страшную путаницу не только личных, но и географических имен, перечисленных кобышейкой Им названы три реки Китая, две самые большие – Бучен и Шунгуй, и третья, оставшаяся в записях Хабарова безымянной – река невелика, возле которой жемчуг в раковинах находят. На самом деле все становится сразу ясно, если взглянуть на современную географическую карту Китая. Реку Бучен пленный Кабышейка охарактеризовал как порубежную, то есть пограничную, между маньчжурскими владениями и, собственно, китайским царством. Из иных исторических источников нам известно, что такой водной границей считалась река Хуанхэ. Имя второй перечисленной Кабышейкой реки Шунгуй даже на слух совпадает с Цхэнгун, Именно так в некоторых диалектах Южного Китая называется Янцзы. В записях хабаров в текут неподалеку. Если смотреть из амурских далей, Хуанхэ и янзы действительно протекают довольно близко. Но, скорее всего, это неподалеку в показаниях Кабышейки означало параллельное течение и просто исказилось при переводе даурскими бабами через множество диалектов. Третья река, оставшаяся безымянной, для первопроходцев Хабарова оказалась самой интересной. Ведь помимо ценных мехов, русские люди, осваивая Дальний Восток, пытались найти на новых землях золото и серебро. Несложно догадаться, какой алчностью зажглись глаза казаков, когда пленный Кабышейко произнес слова «Да в той же земли, не Каннской, в нашей есть, где река пала из болот, а впала устьем в море, а та река невелика». На той реке есть камень, и в том, где каменю, та золотая гора. А ломают ту руду золоту ломами железными, и у той, где золотой руды, стоит город каменный. В той реке находят в раковинах жемчуг, да и серебро на той реке родится. Ерофей Хабаров и Золотая гора Будды Эта часть показаний Кабышейки стала самой загадочной для позднейших историков. Диковинная золотая гора, добываемая ломами золота и странный камень на реке – все это казалось непонятной фантасмогорией. Звучали даже предположения, что Никанское царство – это вовсе и не Китай, а какое-то неизвестное или просто выдуманное государство. Однако все становится на свои места, если предположить, что третья река в показаниях Кабышейки – это именно третья по величине и значению водная магистраль Китая – река Джудзян, Она действительно невелика по сравнению с Хуанхэ и Янзы, а ее имя с китайского и переводится как «жемчужная река». Неумелые переводчицы из даурских баб с берегов Амура, вероятно, не поняли, что рассказы Кабушейки про жемчуг в той реке относится не только к экономике, но и к собственному имени третьей водной артерии Китая, протекающей на самом юге страны. Если предположить, что Кабушейка рассказывал именно про жемчужную реку Джудзян, то на ее берегах без труда отыщутся и загадочный камень с золотой горой. Собственно, камень и гора в русском языке 17 столетия вообще были синонимами. А на берегах реки Джудзян и ныне стоит город Фашань. В переводе с китайского его имя означает «гора Будды». В ту эпоху, когда Ерофей Хабаров допрашивал Кабышейку, именно город Фашань был центром металлургии Китая. Там же располагались и основные ювелирные производства. Вероятно, пленный китаец из-за несовершенства переводчиков и многоязычного пересказа просто не понял, что от него хотят. Хабаров интересовался природными залежами драгметаллов, а китаец рассказал про главный источник ремесленных изделий из золота и серебра на территории Китая. В многоступенчатом переводе даурских баб рассказ про ювелиров превратился в «Ломают ту руду золоту ломами железными», а город по названию Гарабуды на жемчужной реке стал золотой горой на реке, в которой находят жемчуг. Любопытно, что тщательно записав первый рассказ о Китае и отослав его в Якутский острог и далее в саму Москву, Ерофей Хабаров даже не догадывался, что речь идет о страшно далекой географии. Берег Амуры, на котором происходил допрос первого китайца, от устья жемчужной реки и золотой горы Будды отделяло свыше трех с половиной тысяч верст. Вероятно, Хабаров даже раздумывал о возможном походе в богатые китайские земли, ведь китайцев успешно завоевывали те багдойские маньчжуры, которых только что победили его казаки. Реальные размеры и многолюдность Китая, пришедшие на Амур русские люди, осознают позднее. Для первопроходцев даже в 17 веке существовали подробные инструкции и наказы от государственных властей. Согласно таким наказам, попавших в плен новых иноземцев из ранее неведомых земель и племен требовалось отправлять в Якутск, чтобы там, в главном административном центре всех дальневосточных владений России, можно было подробнее узнать о языке и жизни еще неведомых соседей. То есть Хабаров был обязан отправить неканского мужика Кабышейку с берегов Амура на берега Лены, однако никаких документов о дальнейшей судьбе первого китайца, встреченного первопроходцами, историки не нашли. О судьбе человека, сменявшего маньчжурский плен на русский, мы можем только гадать. Погиб ли он, умер ли по дороге, или все же попал в Якутск, но документы о нем не сохранились до наших дней. Зато нам документально известны факты о других неканских мужиках, встретившихся русским казакам на море спустя два года после первого контакта Ерофея Хабарова с китайцем. Один из этих никанцев в итоге через Якутск доберется до самой Москвы, став первым в истории выходцем из Китая, прогулявшимся по улицам российской столицы.